Глава десятая. В голове вихрем пронеслось все прочитанное, что касалось инициации Я с тревогой посмотрел на мага, а Рам кивнул и подмигнул, приободрив меня. Я выдержу шемовую инициацию. Жбаш опустил рычаг. Из стен сферы ударили тысячи разрядов. Я задергался и заорал, казалось... В меня вонзается множество острых игл, разрывающих тело на части. Я попытался встать с кресла, браслеты держали крепко. Пытка не прекращалась, и в какой-то момент боль отошла на второй план. Сознание плыло, в глазах двоилось. Меня выбивало из тела, но я тут же возвращался обратно. «Подними мощность!» — услышал я. Молнии стали бить чаще, и, наконец, я смог нащупать пограничное состояние. Показалось, что тело раздалось в стороны, стало на порядок тяжелее. С трудом опустив голову, я увидел фиолетовую пленку, мерцающую вокруг меня. Молнии ударили в одну точку и разошлись в стороны, образуя небольшое отверстие в пленке. Я вновь заорал, и изо рта вылетел сноб желтых искр. Возникло ощущение, что во мне проделали дыру, внутрь тела засунули руку, ощупывающую каждый орган. Хрип вырвался из горла. Тело дергалось в припадке, судорогой сводило пальцы рук, ногти скребли о подлокотнике, отрывались от плоти, орошая дерево алыми каплями. Боль! Она пронизывала все естество, рвала Тело и душу, сводя с ума, и сознание не выдержало. Я почувствовал, что меня куда-то тянет. Я не стал, не смог сопротивляться. Вспышка. Игра света и теней. Цветной калейдоскоп. Туман окружал со всех сторон. Плотный, серый, неприглядный с примесью черноты. Он накатывал на фиолетовую сферу окружающую меня, скользил по ней мохнатыми лапами, не в силах пробраться внутрь. Я завис в непроглядной мгле, изредка прорезаемой разноцветными вспышками. «Где я?» «Не спи, ублюдок!» — прозвучал яростный голос. «Разрушь барьер!» «Барьер Леруша! Так вот, что это за сфера!» Инстинктивно потянулся к Источнику и обрадовался, когда это получилось. Пожелав исчезновения барьера, я высвободил внутреннюю энергию и получил пшик. Сфера пошла волнами, однако моих сил оказалось недостаточно, чтобы разрушить ее. По ней бежали волны, и она разгладилась, приняв прежний вид. Молния сверкнула в тумане. Она прилетела издалека и вонзилась в барьер вгрызлась разрядами в купол, проделала крохотное отверстие размером с кулак. «Тяни внешнюю энергию!» — глухо приказал голос. Я потянулся к внешнему миру, и он откликнулся. Туман с синими и багровыми искрами ворвался в пробоину и стал заполнять сферу. Следуя наставлениям из книги, я начал уплотнять его, тянул все больше и больше. На меня навалилась огромная тяжесть. С трудом давался каждый вдох. Еще немного, и меня раздавит. Отступать нельзя. Сферу также растягивает в стороны. Еще немного, и она прорвется. Упал на колени. Уперся ладонями в пол. Это хотя бы немного облегчило мою участь. Я не знаю, сколько прошло времени... Мне казалось, что пытка длится вечность. Я держался на одной силе воли. Еще немного, еще. Тяну энергию крохами. Больше просто не влезает. Меня корежит, распирает от количества маны. Концентрация энергии невероятно плотная. Кажется, что я нахожусь в студне. «Барьер не выдерживает». От пробоины тянутся трещины, ширятся, и с громким хлопком сфера лопается, разлетается в стороны, и стаивая в воздухе. Показалось, что я обнаженный. Беззащитность и тревогу ощущаю я. Клубы тумана обволакивают меня. Каждое их прикосновение отдается болью по всему телу. Ощущение единства с миром пугающее, и в то же время... Очаровывающие. Нервы, натянутые струны, туман и грок, перебирающий их. Чувствую потоки энергии вокруг, тянусь к ним и кричу, кричу от боли, что они приносят. Рывок извне. Кашляю, сплёвывая горечь, тело горит, перед глазами разноцветные круги. Меня сотрясает мелкая дрожь. Не вижу только чувствую, как расстегивают браслеты. Пытаюсь встать и тут же падаю на пол, прижимаюсь лбом к холодным плитам. Прохлада притупляет боль, разрывающую голову. «Пей!» Меня переворачивают на спину и вливают в рот горькую жидкость. Пытаюсь сплюнуть, мне зажимают нос и рот, и я непроизвольно делаю глоток. Тяжелый ком упал в желудок, огнем вспыхнули внутренности, и горячая волна прокатилась по телу. «Меня корежит в конвульсиях, чувствую, как боль уходит, постепенно прихожу в себя, слышу голоса. Приведи в чувство этого божества, затем объясни ему все. Господин Жбаш, вы не останетесь? У меня назначена встреча, нет времени на мальчишку». «Введи его в курс дел!» «Как скажете, господин Жбаш!» Скрипнула решетка. Ко мне подошли и побрызгали в лицо водой. Я разлепил глаза и посмотрел на двоившегося Арама. «Поднимайтесь, господин Тейрон, хватит лежать!» Арам помог мне встать, вывел из клетки и усадил на деревянный табурет. Навалившись на стену... Я протянул руку, он подал стакан. Прополоскав рот, я сплюнул на пол и, не отрываясь, выхлебал всю воду. Шумно выдохнув, спросил. «Как все прошло? Я прорвал барьер?» «Да», — лаконично ответил слуга, быстро смазывая раненые пальцы и накладывая повязки. «Вы разве не чувствуете?» Я прикрыл глаза и попытался нащупать источник. Удалось с первого раза. Он ощущался, как небольшое теплое зернышко посередине груди, горячее и пульсирующее в такт биению сердца. По ощущениям, он был пуст. Крошки магии, рассыпанные в пространстве, тоненьким ручейком втягивались в него. На лицо наползла радостная улыбка. Все преграды казались такой мелочью по сравнению с этим. «Я сделал это! шем меня задери! Прорвался! Смог!» «Поздравляю!» — подал голос слуга. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше, чем когда бы то ни было!» — выдохнул я. «Превосходно!» — улыбнулся Арам. «Идем!» Мы покинули кабинет и прошли в мою комнату, и, сдав вздох облегчения, Я упал на стул и помассировал виски. Арам присел напротив, вынул из рукава небольшую пирамидку, поставил на стол и что-то шепнул, отчего она засветилась сиреневым светом. «Теперь нас никто не подслушает», — пояснил он, заметив удивленный взгляд. «Ясно», — протянул я. «И что теперь?» «Теперь я объясню, что тебя ждет». Арам сцепил пальцы и спрятал кисти в рукавах. «Время пришло?» — усмехнулся я. «Волнения не было. Инициация выпила из меня все силы, как физические, так и душевные. Держался я на одной силе воли». «Да», — подтвердил слуга мага. «Теперь ты крепко связан с нами. Я ведь могу избежать, если мне не понравится». — сказал я, оставляя поле для маневра. Мне хотелось посмотреть на его реакцию. «Думаю, ты не сделаешь этого», — уверенно произнес Арам. «И что же мне помешает?» «Ты жаждешь магии, но никто не примет такого, как ты. Варлок — отличный шанс. От него ты получишь все необходимое для развития», — сощурил глаза слуга. И не забывай, что именно ты провел ритуал сбора энергии. Если об этом узнают, всех умерших в ту ночь повесят на тебя». «Я не виноват в этом», — перебил я. «Неважно», — пожал плечами собеседник. «Клириков не будут волновать подобные мелочи». «Вы забываете о том, что я могу рассказать о вас», — упирался я. Не хотелось просто так сдаваться. «Не выдумывай», — поморщился Арам. «Знаешь, сколько учеников нарушают закон? По глупости? Или возомнив себя искусными практиками?» «Нет», — качнул головой в ответ. «Множество», — подтвердил мои опасения Арам. «И во всем этом они винят учителей, надеясь, что те спасут их» но ну, или клирики разжалобятся от их слезных речей. Но доказательств причастия магов к деяниям неофитов, конечно же, нет. Бывает, клирики проверяют магов. Впрочем, это можно пережить. Понимаешь? Да. И твоя инициация проведена неочищенной энергией. Если тебя обследовать, можно найти примеси в твоей ауре. «Еще одно доказательство, что я причастен к ритуалу, из-за которого клирики и тайная стража рыщут в городе», — помрачнел я. в точку!» — усмехнулся Арам. «Так что это значит?» «То, что я верный ученик Варлока», — скривился я. «Все не так уж и плохо», — мягко произнес слуга. «Теперь ты один из нас». "Хотелось бы знать, кого ты имеешь в виду", уставился я на него. "Сейчас неспокойные времена". Арам посмотрел в окно и, положив ладони на стол, постучал пальцем по доскам. "Империя воюет с дружством. Четверо противостоят тримурти. Дворяне и маги плетут интриги. Самое время выбрать правильную сторону". Арам замолчал о чем-то размышляя, перевел взгляд на меня и пытливо посмотрел в глаза. — Как ты относишься к империи, Тейрон? — Ты патриот? Я начал было разливаться соловьем, восхваляя достоинство государства, но, поймав насмешливый взгляд, Арама замолчал. — Что не так? — буркнул я. — Пылкие слова, хорошая речь. — одобрил Арам. — Если бы я не знал тебя, то, пожалуй, и поверил бы твоим словам. — Я говорю правду, — твердо ответил я. Слуга тихо рассмеялся и наклонился поближе. — Знаешь, Тейрон, я, как и ты, не был откровенен при первой встрече. Пора это исправить, как считаешь? — Давно пора, — прищурился я. — Итак, — слуга откинулся на спинку, — я знаю, что ты ненавидишь империю. В пограничном конфликте погибла твоя семья, и убили их антарийские солдаты. — Сколько тебе было? Семь лет? Спазм перехватил горло, и я с трудом выдавил. — Да, ими командовал ублюдок в красно-белом плаще с вышитым грифоном. Он отдал приказ, потому что родители спрятали часть запасов. Иначе бы мы не пережили зиму. Но ему было плевать. Объявил их предателями. откуда вы знаете?» – прошептал я, сжав кулаки. Глазам подступили слезы. Я с ожесточением смахнул рукавом влагу. «Это моя работа», – пояснил Арам. «Деньги и шантаж позволяют узнать многое». Я ведь не мог пригласить сюда первого встречного. Подбор осуществлялся весьма тщательно. Письма. Знаю я и о том, что именно ты читал в храме Тамериона. Труды о химерологии, не так ли? Хочешь стать химерологом? Я читал только заметки. Это тебя и спасло. Копни ты глубже. И мы никогда бы не познакомились. «Может, и к лучшему!» — со злобой выплюнул я слова и поднял голову. «Ты не ответил на второй вопрос». «Я рассматривал такой вариант», — раздраженно выдохнул я. «Потому что нарыл. Ясно, что монстры, населяющие Итамиос, были созданы химерологами во время войн. Такая мощь завораживает. Конечно, это был запасной вариант, если бы я не стал элементалистом». «Это так», подтвердил Арам. «Поэтому химерология и запрещена. Давай подытожим. Ты хочешь стать магом, отомстить убийцам, быть обеспеченным человеком. Ничего не упустил?» «Почти. Я сжал кулаки. Хочу отомстить всем, кто причастен к этому». «Юношеский максимализм во всей красе», — улыбнулся Саарам. «Не осуждаю тебя и, поверь, со мной это у тебя получится. Только вот слаб ты, а герцог Харвел, ведь Грифон — символ его рода, силен и влиятелен». «Я стану сильнее», — уверенно прорычал я. «С таким настроем непременно», — согласился Саарам. «Итак, значит, ты с нами?» «С вами», — выдохнул я. «Отлично!» Арам поднялся, подошел к окну и задернул занавески. Вернулся и сел обратно. тейран наша деятельность незаконна, поэтому держи рот на замке. Задание Варлока — исследование, переводы. Ни о чем ты не должен болтать на стороне. Ты же, помимо помощи в обучении, получишь шанс отомстить. Ясно? Предельно, кивнул я. На кого мы вообще работаем? На Варлока, усмехнулся Арам. А он на людей, которых не устраивает нынешнее положение дел в Империи. Содружество? Сделал я очевидный вывод. В том числе... Уклончиво ответил слуга. А также другие заинтересованные стороны. Понимаешь размах дела? Никогда не думал, что буду участвовать в подобном. Слабо улыбнулся я. Все бывает в первый раз, усмехнулся он. Завтра приступишь к практике. Сделаешь первый шаг к цели. Я приготовлю все, что тебе потребуется. «Я думал, что Варлок уделяет больше времени ученикам», задумчиво сказал я, потирая подбородок. «Варлок весьма занятой человек», — с усмешкой протянул Арам. «У него нет времени даже для собственных учеников. Если возникнут проблемы, обращайся, я помогу ничуть не хуже». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «У Варлока не самый лучший характер», «Он эгоистичен и пренебрежителен к людям. Более того, презирает всех вокруг». «Трудно не заметить», — хмыкнул в ответ. «Даже к лучшему, что именно ты отвечаешь за подготовку». «Поэтому, когда придется выбирать сторону, выбирай верно, Тейрон». «До завтра». «Постой, Арам!» — задержал я уходящего слугу. Ведь вы могли просто пригрозить мне клириками. Плохо, когда люди работают лишь из страха. Гораздо лучше, когда у них есть свой интерес в деле. А еще лучше, когда они становятся твоими единомышленниками. Ухмыльнулся слуга и оставил меня. Домой я шел, как поднятый некромантами мертвец. Сгорубленная спина, шаркающая походка — голова пуста, как мошна престарелой путаны. Слишком много вывалилось на меня за один день. Дотащившись до гостиницы, я зашел в номер, упал, не раздеваясь, в постель и вырубился, как только голова коснулась подушки. «Пить! Пить! Пить! Пить!» За окном на небольшом выступе сидела и пела птичка. Вытянув голову к светлеющему горизонту, она самозабвенно выводила рулады, приветствуя новый день. Я перевернулся на спину и протёр заспанные глаза. Тело болело. Я с трудом заставил себя подняться. Размялся, кривясь от неприятных ощущений, после чего отправился в храчевню напротив гостиницы. За неторопливым завтраком я размышлял об изменениях, произошедших в моей жизни. Как-то быстро все происходит. Сумею ли я удержаться на плаву? Я стал участником большой игры, нужно постараться дойти до конца и не умереть. Я не тешился мыслями, что невероятно ценен для Варлока. Если я стану мешать, от меня избавятся. Самое паршивое, что я просто не могу все бросить и убежать. Вздохнув, я сделал глоток крепкого чая и, обхватив горячую кружку ладонями, уставился в окно. Что ж, я помогу Варлоку в его деле. Он поможет мне обрести силу. Равноценный обмен. Поставив чашку, я отодвинул недоеденный завтрак и отправился в мастерскую. По дорогам шныряли усиленные патрули. Помимо стражников, в них встречались клирики и маги. Люди разговаривали о прорыве монстров, ругали власть, ее наплевательское отношение к простому люду. Кое-что в мире никогда не меняется. Я вошел в общий зал и наткнулся на Ганта. «Наш Неофит бодр и готов к работе!» — приветствовал он меня. «Поздравляю с удачным прохождением инициации!» «Спасибо!» — пожал руку. «Чем занимаешься?» «Только пришел», — пожал плечами парень. «Займусь доспехом, затем пойду за город и отработаю приемы». «Решил поработать?» «Я думал, тебя интересуют только развлечения», — рассмеялся я. «Не тянет снова в борделе». «Ты о словах Лары?» — немного скисгант. Она призналась, что пошутила. «Но на развлечения нет времени. Ты слышал слова Варлока». «Да, кажется, он был серьезен». «Более чем», — поморщился он. «Так что сейчас не до развлечений». Я кивнул и спросил. «А где девушки?» «Уже работают». «Ты не видела рама?» «Он ушёл с Ларой, спрашивала о тебе. Так что, увидитесь». Мы подошли к своим рабочим местам и разошлись по комнатам. В моей комнате кто-то побывал, скорее всего, Арам. На столе аккуратной стопкой лежали несколько книг. Я посмотрел обложки и довольно улыбнулся. Основы медитации, концепции развития дара и, самое главное, техники искусства с учетом химерологической направленности практикующего. Потерев ладони, я с предвкушением сел в кресло, с трепетом раскрыл книгу, И только начал читать, как меня отвлек стук в дверь.